390. Июнь 22. Когда протекают самые большие сроки, людьми это обычно не замечается, и знают о них только немногие. На свидетельство этих немногих знающих можете полагаться. И хотя сроки не замечаются, следствие их, видимо, уже явно. Так, зная о сроках, можно в доверии ждать осуществления того, что они приносят с собой. Их действий ничто не может остановить, ибо оно идет не извне, но изнутри, из сферы невидимого сущего. И только сердце безошибочно скажет о том, что свершает сужденные нами. На чувство знания можно полагаться. Нет другого детектора действительности. И радио, и газеты запаздывают, а часто вовсе не отмечают главнейших событий планетных.